Глава 1 Венеция. Легенда Венецианской лагуны. Однажды туман придёт в город с лагуны. Сначала исчезнет всё, что виднелось вдали, и останутся лишь графические контуры, как будто обведённые серым карандашом в плотном золотисто-сером тумане. Потом исчезнут и они, туман будет заползать все дальше, в город, и Венеция станет еще больше фантастической и волшебной, чем обычно. Идешь по рива дель и вдруг небо и море становятся золотыми и бежевыми. В наступающем тумане исчезает Санта-Мария-де-Ла-Салюта. Остается только очерченный силуэт, который тоже вскоре поглощает туман. Он ползет все ближе и ближе. В густой перене пропадает город, лишь очертания фонарей и расплывающиеся огни остаются впереди. Это пугает. Не потому, что можно оступиться и упасть в канал, а потому, что всё вокруг становится нереальным, словно город никогда больше не появится из золотого тумана. А туман ползёт всё дальше по улицам, но вдруг, через мгновение, тает у тебя на глазах, и город вновь возникает из ниоткуда. И ни одна фотография не в силах передать эти ощущения и эту невероятную картину. Мы в потрясении щелкаем затвором камеры, восторгаемся сюрреалистической красотой. Но представьте, что туман появляется очень быстро, порой накрывая лагуну за считанные минуты, а ведь воды вокруг Венеции полны катерами, пароходиками, гондолами, которые мгновенно теряются в тумане. В такую туманную ночь более ста лет назад оказались в лагуне катер, который торопился отвезти домой на остров Бурана рабочих с венецианского арсенала, и две гондолы, заблудившиеся в тумане, полные пассажиров. Столкновение в отсутствии видимости было неизбежно. Четверых пассажиров смогли сразу поднять на борт, а пять женщин пропали без следа. Несмотря на туман, поиски велись всю ночь. Тела погибших нашли через несколько дней, а одну женщину через год. Не смогли найти лишь маленькую девочку по имени джузепина С тех пор многие капитаны Вапоретто рассказывают, что если ночью на лагуну спускается туман, то в тумане появляется девочка со свечой в руке, которая указывает путь заблудившемуся катеру. Дух Джузеппины стал маленьким хранителем лагуны. На самом севере венецианского квартала Сестьере-Конареджио, рядом с гетто, находится старая площадь Кампо-де-Амори. Во время активной торговли Венецианской республики с востоком здесь находились арабские склады Фандека-дель-Ареби, что и дало площади ее имя Площадь Мавров. Но есть и другая версия. Большое палаццо на площади принадлежало когда-то братьям Мастелли, богатым торговцам, прибывшим из местечка Марея на Кипре в 1112 году. Так имя Марея и превратилось в море. Венецианцы говорят, что в палаццо живут призраки. Оттуда доносятся голоса, звук колоколов и музыка. Вызванные неоднократно на протяжении столетий экзорцисты так ничего сделать и не смогли. А люди уверены, что это возвращаются из призрачного похода духи торговцев и празднуют удачные сделки на Востоке. Еще одна легенда рассказывает, что раз в году в полночь на Рождество с барельефа на палаце исчезают фигуры торговца и его верблюда, возвращаясь утром на прежнее место. Это волх со своим верблюдом каждый год в эту ночь спешит к младенцу Христу. Следующая история просто-таки детективная. На фасаде здания видны каменные фигуры трех братьев по имени Риоба, Санди и Афани. Венецианцы считали братьев мошенниками и невеждами, но поймать их за руку никто не мог. До того дня, когда те всучили дешевую ткань под видом дорогой одной вдове, приехавшей издалека. «Пусть Господь превратит мою руку в камень, если я вру!» самодовольно, сказал старший из братьев, принимая от женщины деньги. И в этот момент рука с деньгами стала каменеть, а за ней окаменели и сам старший брат Риоба, и двое его потрясенных братьев. А женщина превратилась в святую Мадалену, которая явилась наказать нечистых на руку торговцев. Так и стоят теперь на фасаде три фигуры. Венецианцы говорят, что в феврале, когда дни становятся совсем холодными, плачет каменная фигура Риобы каменными слезами. И если в эти дни приложить руку к груди статуи, то можно услышать, как бьется ее сердце. «Причем тут детектив, спросите вы. Пару лет назад в ночь с 30 апреля на 1 мая потерялась голова Риобы. Ночи в этом квартале пустынные, темные». Около двух часов ночи неподалеку, буквально в ста метрах, кто-то разбил стекло остырии. Хозяин выскочил на улицу проверить, что и как, и он утверждал, что, возвращаясь домой, голову на риобе видел. «Проходя мимо, я всегда смотрю на риобу», — рассказывал он местным журналистам. А вот утром головы уже не было. Пропажу обнаружили около восьми утра две французские туристки, с позаранку пришедшие на кампо. А никто из местных и не заметил, что статуя потеряла свою голову. Туристки поинтересовались у кого-то из местных, а где, собственно, голова? Тут скандал и разразился. Набежали журналисты и полиция. На четвертый день, опять же около восьми утра, голова нашлась. 43-летний дворник Стефана Скарпа, что метет округу с 17 лет, обнаружил голову в пластиковом мусорном пакете в 400 метрах от обезглавленной статуи. В утренних новостях местного телевидения эта новость стала главной, а дворник – настоящим героем дня. Высокопоставленный чиновник из мэрии лично пожал руку экологическому оператору под вспышки фотокамер. Руководитель полиции восхвалял поступок патриота города, а голову пообещали быстро вернуть на место. История Кампа будет неполной без истории церкви. Церковь, ранее посвященная святому Христофору, получила новое имя – Мадонна де Лёрто. Или Садовая Мадонна. После того, как в близлежащем огороде была найдена старинная статуя Пресвятой Девы, которой приписывались чудесные свойства. Церковь была построена в 1300 году Фрати Берио до да Парма, главой ордена Умилиати униженных, и перестроена в XV веке, когда возникла угроза ее разрушения. Сейчас она считается одним из лучших экземпляров венецианской готики. В церкви покоится прах Тинторетто. Там же похоронены его сын Доминико и дочь Марьетто, которую по старой венецианской легенде художник спас от злой ведьмы. Если внимательно посмотреть на церковь, то видно, что в 12 нишах стоят фигуры апостолов – По традиции фигура Иуды, присутствовавшего на Тайной вечере, в произведениях искусства заменяется фигурой Святого Матфея. Но так было не всегда. В 14 веке существовало много сект, поклонявшихся силам тьмы. В одну из них, в тайне от отца и дяди, с которыми он работал, входил один юный скульптор по имени Пауло. Легенда рассказывает, что силы тьмы дали Паулу один из 30 серебряников, полученных когда-то Иудой. Молодой скульптор должен был спрятать монету в одной из фигур апостолов и придать статуе черты Иуды. Тогда церковь станет притягивать к себе темные силы. Козни темных сил раскрыли, а фигура так и осталась на фасаде. В Венеции говорят, что раз в год, в Страстную Пятницу, Фигура Иуды исчезает из ниши. Она отправляется в Иерусалим на земли, купленные когда-то Иудой, где в эту ночь должны собраться все его 30 серебряников. Фигуру в ночном путешествии сопровождают статуи веры и справедливости, которые обычно находятся на крыше церкви. Утром же все возвращаются на свои места. Музыка, которую помнит ветер. Однажды вы останетесь в Венеции ночевать и удивитесь, что дворцы Большого канала не подсвечиваются. А в двух шагах от площади Сан-Марко безлюдные проходы и мостики над темной водой могут завести и запутать так, что и выбраться сложно. В такую ночь остановитесь и прислушайтесь. Посмотрите, как играет свет из окошек старых дворцов в темной воде каналов, а когда подует ветерок, вы услышите музыку ветра. С этой музыкой связана, пожалуй, самая прекрасная венецианская легенда. С самого рождения будущий композитор Антонио Вивальди, по мнению родных, находился в руках темных сил. Что только не делали, и обряд экзорцизма проводили, и освященным маслом омывали, ничего не помогало. Темные силы не отпускали композитора, даже ставшего священником. Однажды он признался в письме своему другу, что больше не может служить мессу. Такую сильную боль он начинает испытывать. Несмотря на прекрасную музыку, много нехороших слухов ходило в городе о Вивальде. Но композитор боролся с темной стороной своей личности и все время стремился к Богу. Не зря его музыку порой называют ангельской. Понимая, что дело идет к поражению, демоны все же сумели отомстить музыканту. Однажды он создал самое прекрасное из своих произведений, но записать его никто не успел. Музыка пропала навеки, унесенная силами тьмы. Успел услышать и запомнить ее лишь ветер. Иногда в узкие улочки, калле, залетает ветер с лагоны И неожиданно вы можете услышать прекрасную незнакомую музыку. С новым дуновением ветра потерянная симфония снова улетает в лагону Эта легенда вполне укладывается в существующую ныне теорию, что Вивальди никогда не записывал нот. Этим занимались переписчики, и вообще весь архив его произведений был найден в одном из немецких монастырей лишь в 1939 году. Одну из мелодий никто так и не сумел записать. Сегодня ее знает только ветер с слагуны. Над венецианским палаццо Дарио витает проклятие. Это самая известная венецианская история, она настолько популярна и настолько современна, что я не могу о ней не упомянуть. Впрочем, и палаццо это мне очень нравится. Все, кому пришла в голову мысль купить дворец на Большом канале, умирают при загадочных обстоятельствах. Кадарио появился на одном из берегов Гранд-канала в 1487 году, в эпоху расцвета и славы Венецианской республики. Находится он рядом с церковью санта мария де ла на той же стороне. Найти его очень просто, если заранее увидеть фотографию. Небольшое, по сравнению с соседними, палаццо, заметно по трем большим кругам в правой части фасада, следующее здание после галереи Гугенхайм. Построено оно было для посла Венеции в Константинополе Джованни Дарио, весьма выдающейся личности. Дарио не принадлежал к аристократическому роду, но сумел добиться славы и богатства на дипломатической службе. Достаточно упомянуть, что на время отсутствия постоянного посла в Стамбуле ему было поручено вести переговоры с султаном Турции Мухаммедом II, завоевателем Константинополя. Дарио оказался искусным дипломатом и талантливым политиком, сумевшим заключить долгожданный мир с Мухаммедом, за что и был щедро награжден, причем обеими сторонами. Сыновей у Дарио не было, и дворец после его смерти перешел к Барбаро, мужу его незаконорожденной дочери. Но наследство не принесло семье счастья характер у синьора Барбаро был настолько невыносимый, что его выгнали из Венецианского Большого Совета. И репутация у него в городе была не самая лучшая. Марьетта так переживала из-за непутевого супруга, что умерла от сердечного приступа, не дожив и до 20 лет. Муж ее полностью разорился, а палаццо перешло племянникам, которые погибли при таинственных обстоятельствах. Тут и начались, Странные смерти одна за другой. В 19 веке Палаццо Дарио какое-то время принадлежало англичанину, историку и исследователю Брауну. Брауну пришлось продать дворец, так как не хватило средств на его ремонт и реконструкцию. Однако и Браун, и его школьный друг, который долгое время гостил во дворце, покончили жизнь самоубийством. Перед этим Браун также потерял все, что имел. Дальше история понеслась со скоростью курьерского поезда. Богатый американский алмазный Диллер, приобретя дворец, потерял всё своё состояние и умер в нищете. Следующий хозяин, ещё один американский магнат, покинул Италию в спешке после гомосексуального скандала. Его любовник вскоре покончил жизнь самоубийством в Мексике. Граф Филиппо Джордана Дели Лансе был убит любовником, бросившим ему в голову тяжелую статуэтку. Насильственной смертью умер Кристофер Ламберт, менеджер группы «Ху». Инвестиционный фонд венецианского бизнесмена Фабрицо Феррари рухнул. Его сестра Николетта найдена голой и мертвой в нескольких метрах от своей машины неподалеку от Венеции. Фармацевтический магнат Рауль Джордини застрелился вскоре после покупки палацца. Знаменитый тенор Марио Дель Монако после подписания предварительного договора о покупке палаццо попал в серьезную автокатастрофу и немедленно отказался от покупки. В полудетективном полуюмористическом романе «Палаццо Дарио» немецкая писательница Петра Рески приходит к выводу, что Кадарио не любит нетрадиционную ориентацию и внебрачные связи. Если палаццо и вправду оказалось поборником морали, неудивительно, что от покупки, поразмыслив, отказался Вуди Аллен и Роман Полански, чьи имена сопровождали многочисленные скандалы. Со временем стало трудно найти желающих купить палаццо Дарио. Долго дворец выглядел заброшенным, с высохшими ветвями деревьев в небольшом саду. Не могла же я не обойти его со всех сторон. И очень одиноким. Так и возникло желание усыновить, были бы миллионы. Говорят, что управлял палаццо какой-то американский фонд. Пару лет назад удивилась. Палаццо в лесах, активно идет реконструкция, видимо, нашелся смельчак. Что ж, подождем, посмотрим. Никто не знает, откуда взялось проклятие, витающее над дворцом. Но некоторые связывают его с посвящением, выбитым на цоколе здания. Джованни Дарио посвятил свой дворец духу города, а двух владельцев у дворца быть не может. Регаты и вампиры. Часто реальные истории не менее интересны, чем легенды. Несколько лет назад моя знакомая отправилась в Венецию на курсы итальянского языка. Записавшись на курсы, она получила адрес, по которому будет жить – резиденция при монастыре на острове Джудека. Со строгими правилами, кроме того, что запрещалось приводить в номер посетителей любого пола и приходить домой после десяти вечера, постояльцы не допускались на монастырскую половину сада. Тут надо сказать, что в первое воскресенье сентября в Венеции проходит одна из самых знаменитых регат – регата Сторика. Традиция проводить регаты зародилась в Венеции задолго до карнавалов. Первое письменное сообщение о соревновании гребцов на Большом канале датировано 16 сентября 1274 года. Тогда правительство ежегодно устраивало состязания на весельных лодках с целью приучить юношей к морскому делу. Ведь с незапамятных времен Венеция была известна как Морская Республика, и основой ее могущества был именно флот. Гораздо позднее появился обычай проводить гонки, которые стартовали от местного арсенала, выстроившись в шеренгу, по-итальянски «Инриго», откуда, кстати, и произошло слово «регата». Впоследствии регаты превратились в соревнования владельцев гондол, которым поутру было необходимо как можно быстрее доставить на городской рынок близ моста Риальта свежие овощи и фрукты. Сегодня в Венецианской лагуне с апреля по октябрь проводится в общей сложности около 120 регат. Многие из них совпадают по времени с венецианскими праздниками и фестивалями. Самая известная венецианская регата – историческая. Она традиционно проходит в первое воскресенье сентября и по своему размаху и зрелищности не уступает знаменитому карнавалу. Начинается регата пышной церемонии прохода по всему Большому каналу величественного кортежа самых разнообразных лодок, рожденных богатой фантазией венецианцев за многовековую историю их уникального города. Это и бессоны, и балатины, и, конечно, гондолы, вместе с крылатым львом, давно ставшим главным символом Венеции. Во время исторической регаты проходят четыре соревнования – Регата для юниоров, регата для женских команд, регата для мужских команд и кульминация праздника – знаменитая регата-гондолини – соревнование спортивных гондол. В честь победителя устраивают праздник. Историческое шествие включает ряд типичных, относящихся к XVI веку лодок, которые возглавляет корабль Бучинтора, олицетворяющий Серениссиму. На регату-сторику собирается очень много народа. На Большой канал не пробьёшься, если с раннего утра место не зарезервировал. В отелях номера с окнами на Большой канал бронируются задолго до регаты. Впечатлений, конечно, море, но есть одна сложность. До позднего вечера общественный транспорт, а он здесь исключительно водный, не ходит. Попала моя знакомая в Венецию в районе обеда. В городе не протолкнуться, в не ходят. Хорошо хоть чемодан в камеру хранения пристроила И нашлись знакомые, с которыми можно было скоротать несколько часов. Транспорт начал ходить только к десяти вечера, причем по сокращенному маршруту. И до Джудекки, хоть убей, не доходил ни один, а там всего-то через канал переплыть. Денег на такси у моей знакомой не было, так что она долго ждала на пристани нужной Вапоретто и, в конце концов, с трудом ввинтилась в толпу с тяжёлым чемоданом. А дальше началось самое интересное. Было уже около одиннадцати ночи, когда она высадилась на Джудеке. В отличие от центральных районов Венеции, здесь всё вымерло, вокруг только пустые улицы, тёмные окна, ни одного человека на улочках. Моя знакомая почувствовала себя неуверенно. Неожиданно из переулка вывернула женщина. «А вы не резиденцию монастырскую ищете?» И проводила обрадованную девушку по нужному адресу. На месте все было закрыто. Долго искали администратора, чтобы открыть рецепцию, после чего выяснилось, что институт забыл направить документы на заселение. «Вы завтра у них потребуйте, и мы со своей стороны тоже» радостно сказал администратор моей знакомой, после чего согласился приютить до завтра чемодан. К этому моменту все разошлись, и девушка осталась одна в пустом темном дворе монастыря. Время приближалось к полуночи, вокруг ни души. Где выход, неизвестно. Каким-то образом девушка забрела в сад и неожиданно наткнулась на надгробные плиты и памятники. Ночь, волна пустой монастырский сад, Никого. Луна освещает над гробной плиты. Становится холодно, а выход непонятно где. Девушка была близка к панике. Ее начала бить дрожь, о колени подкашиваться. И тут в тишине, на каменном монастырском полу, раздались шаги, они приближались. — Кто это? — завопила моя знакомая, благо говорила по-итальянски. Ответа не было, а звук шагов становился громче. Окликнув ещё пару раз, девушка бросилась прочь, сломя голову, и в конце концов каким-то чудом оказалась на спасительной набережной. Долгое время после заселения в монастырскую резиденцию она возвращалась домой как можно раньше и тщательно запирала за собой дверь. «Возможно, не зря поддалась панике моя знакомая». Многие итальянцы не любят Венецию, считая ее городом ведьм, колдунов и опасаясь ее темной мистической стороны, поэтому никто особо не удивился, когда утренние газеты рассказали о сенсации. Пару лет назад, во время раскопок у старого карантинного лазарета, археолог Матео барини обнаружил тело женщины, погребенное примерно в XVII веке, с каменным колом во рту. В те времена по Венеции ходило поверье, что чуму разносят вампиры, которые передают ее с кровью, а многих женщин Венеции того времени обвиняли в ведьмовстве и вампиризме. Для нейтрализации вампира, которым считался любой умерший со струйкой крови изо рта, обычный признак чумы, в рот ему вбивали каменный кол. Таким образом, вампир лишался возможности укусить кого бы то ни было, даже выйдя из могилы, и предотвращалось новое заражение чумой. Существовал способ спастись и не превратиться в вампира, даже если ты был укушен. Нужно отварить мякиш хлеба с тремя зубчиками чеснока в двух литрах вина. Когда смесь станет однородной и похожей на кровь, ее нужно пластырем прикрепить на грудь жертвы. Рассказы о вампирах присущи не только Венеции или области Кьянти. Такие легенды долго бытовали в Тосканской лукке, пугая народ рассказами о ведьмах-вампиршах, которые высасывают кровь у невинных младенцев. В начале 19 века документы зафиксировали свидетельства вампиризма на Сицилии. В них говорилось о людях, которые убивали своих жертв, выпивая их кровь. В Аполлии были найдены могилы вампиров эпохи Палеолита, ничем другим не смогли объяснить захоронение, где покойник был придавлен тяжелым валуном, препятствовавшим ему выбраться наружу. Нью-Йоркский центр изучения вампиров зафиксировал не более десяти относительно подтвержденных случаев вампиризма в Италии. И все же. Лучше повернуть на людную улицу, встретив в маленьком переулке маску вампира «Калли» на венецианском карнавале. Венеция небольшая, но сколько бы ты ни приезжал, каждый раз будешь открывать что-то новое, и каждая крохотная площадь готова поделиться своими историями. Не обращайте внимания на сгорбленного старика с огромной сумкой за плечами, если вы будете проходить поздней ночью по Кампо Лабация, Монастырской площади. Если вы откликнитесь на его просьбы и подойдете к нему, на ваших глазах он превратится в скелет. Это призрак Бартоломео Дзенни, старого ростовщика. 13 мая 1437 года страшный пожар обрушился на противоположную сторону канала. Обезумевшие соседи умоляли его помочь спасти их детей, но старик отказался, он был слишком занят спасением своих денег и вещей. Он смог перетащить свой скарб к каналу подальше от пожара и неожиданно исчез, как будто испарился. Появился старик несколько ночей спустя. Он с трудом дышал и просил хоть кого-нибудь помочь ему снять тяжелую сумку с плеч. И так было много ночей впоследствии на протяжении многих столетий. Как только кто-нибудь решался помочь, старик превращался в скелет, и все в ужасе разбегались. Говорят, что душа Бартоломео освободится только в том случае, если найдется смельчак, который поможет ему донести сумку от Кампо-Аббация до церкви Санта-Фоска. Но глядя, как плоть кусками сползает со скелета, никто еще не решился исполнить эту миссию.